Могли детский мир своей территории объявить, сделать там сборы дневные. Выгоняли оттуда Суконовских, они в шоке были. Ха -ха. только что была их территория, а тут пришли Хадид-Акташевские. И такое было. Наша территория делилась на новые и старый Хадид-Акташ. Старый Хадид-Акташ — это бараки напротив зоопарка. А через дорогу на Эсперанто начинался новый Хадид-Акташ. Там кооперативные дома были но они какими-то более интеллигентными были, что ли. На старом ходит октаж и коммуналке, бараке, несколько хрущевок, но еще ни одной девятиэтажки тогда не было. Ну, деревня такая. Году в 1989, наверное, построили первую 14-этажку. Она первая и единственная была. А потом в 1998 или в 1997 еще построили. Где ходит октаж было написано на домах —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 В какой-то момент выехали киноплёновские, выстрелили один раз из дробовика в кустах. Не знаю, даже зацепили кого-то или нет. Но в тот же вечер выяснилось, что вопрос разрулился. Всё нормально, войны не будет. Женя Анн. Имя изменено. Вступил в группировку в 90-х Дружная, пожалуй, самая легендарная коробка тех лет на первых горках. Там Андреяшин Олег, Аксель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 состоял в группировке «Киноплёнка» в 80-х. В конце 80-х в нашем районе было много маленьких бандеек Разъезд, дом торжеств, склешка, шестёрка, ленинский банк. Но потом они все влились либо в киноплёнку, либо в низы. А территория разъезда из склешки всегда была спорной. Низовские говорили, что она ихняя, а мы говорили, что наша. В итоге, по-моему, она так и осталась нейтральной